Сигнализация. Есть у нас в Московском зоопарке одна система. Называется система сигнализации. Уходишь из дома птиц, на специальную кнопочку нажимаешь, и эта система наш дом всю ночь от грабителей охраняет. Потом утром приходишь, на кнопочку еще раз нажимаешь и говоришь в телефон ⁇ Алло? ⁇ Тебе отвечают. Пациент Петров слушает. «Здравствуйте, Пациент Петров», — говорю я. «Дом птиц с охраны снят». «Да?» — удивляется голос, словно не ожидавший, что дом птиц можно снять с охраны. «Ну, спасибо». И так я привык к этой беседе, что стал ее словами, где надо и где не надо говорить. «Привет, Стас!» — кто-нибудь кричит с утра. «Здравствуйте, пациент Петров!» — отвечаю я и сам удивляюсь тому, что говорю. «Как здоровье?» — спрашивают. «Дом птиц с охраны снят. Стали на меня знакомые коситься и обходить стороной. Что это еще за пациент? Не заразно ли?» А я тем временем думал, как же этот пациент Петров выглядит. Или, может, он живет только в телефоне? И потом, что это за имя такое странное? ПЦН». Но в одно утро появился в дверях отдела толстенький человек в белом халате. «Здравствуйте», — говорю. «А он мне...» ПЦН Петров слушает. «Вот, думаю, здорово! Оказывается, не один я сигнализационным разговором заразился». Дом птиц с охраны снят, рапортую. Спасибо, чуть не кланяется Петров. Ну, замечательно, думаю. Хоть есть с кем по душам поговорить. А почему у вас, Петров, спрашиваю, такое странное имя, ПЦН? А это и не имя вовсе, отвечает Петров знакомым голосом. Это значит пункт? «Центрального наблюдения». «А зовут меня Сергей». «Да», — согласился я. «Сергей — имя хорошее, а главное — привычное».